Глава седьмая. Музей военного искусства. Музей военного искусства располагался в величественном здании Пентаграмме на Суворовской площади. Когда-то очень давно там был театр. Сначала советской армии. потом Российской армии, а затем, в смутные годы позднего гипса, авангардный театр военных действий, прославившийся скандальной постановкой «Ганнибала», где впервые показали секс со слоном. Но, увы, зрителей все равно было уже не выманить из их уютных электронных нор. Теперь об этих временах напоминали только две тумбы с залакированными древними афишами. На прохожих – Словно глаза дракона глядели грозные заклинания «Бронепоезд 1469», «Горячий снег» и что-то еще. Мара вошла в музей. Камеры в его залах были расположены под потолком и имели плохое разрешение, но я не переживал, потому что военное искусство по-любому не годилось в роман. Панорамы, диорамы, попираемые знамена — все вот это многократно продублировано в сети. Мара прошла несколько экспозиций, свернула в узкий боковой проход между залами и стала подниматься по лестнице вверх. Я увидел красную стрелку с надписью «Бункер Мистерий. Новая экспозиция». На лестничных пролетах камер не было, и я надолго потерял Мару из виду. Когда я вновь обнаружил ее, она стояла в центре маленького круглого зала на последнем этаже и беседовала со смотрительницей, старушкой, похожей на пожилую мангу, покрытую голубой пудрой. — Нет, — говорила смотрительница, — я вовсе не утверждаю, что в ракетных войсках был такой культ. Информации у нас нет. — Но ведь звучит завораживающе. Только вслушайтесь. Установка 70. «Кристаллический пик!» «Что это? Какой-то ракетный бункер? Или тайное общество?» Я заметил в руке Мары палочку-диктофон с оранжевой опушкой. Такие специально держат в руке, напоминая собеседнику, что он говорит под запись. «Знаете, — ответила Манга, — есть подозрение, что это просто культурные коды среднего гипса». Мы даже не уверены на сто процентов, что там была ракетная база. Искусствоведческие фантазии. Известно только, что это роспись подземного бункера. Предположительно, военного назначения. Там тоже были свои э, э, гуманитарные пространства, красные уголки, места для политинформации и так далее». «Почему подвигов именно 12? спросила Мара. «Ну, это явная отсылка к практикам Геракла, попытка, так сказать, вернуть миру его молодость, первозданную близость к божественным энергиям творения, как бы...» э, — Манга замялась... «Понимаю», — пришла на помощь Мара, — «как бы вынести настоящие за скобки, чтобы спроецировать суть явления на архетипический план». «Да-да-да-да-да-да, именно», — согласилась Манга с облегчением. «А что известно про остальные одиннадцать подвигов?» «Ничего. Остальные фрески не сохранились вообще». М -м, «Кто их уничтожил?» Это не было диверсией или актом вандализма. Знаете, за эти годы сменилось столько, так сказать, парадигм. Помещение перестраивали, сносили стены, делали перепланировку. Вот так все и пропало. Одно время там работала баня, потом склад, эта фреска, последняя, двенадцатая, была на капитальной стене». Стену тоже разрушили, когда закладывали какой-то фундамент. Опять же, без всякого злого умысла. А как ее переместили сюда? – спросила Мара. Выпилили кусок стены и подняли на поверхность? Нет, что вы? Поскольку фундамент закладывали не так давно, была использована технология цифрового переноса. Реставрация. Реставрация? Нет. Именно реставрация – это другое. Сначала в код переводится структура носителя, химический состав красок, затем делается полная копия изображения, и все это воссоздается практически без регистрируемых отличий. Фактически то же самое, что делают при «реставрации», но через промежуточный электронный носитель, существующий в одном экземпляре. А старый оригинал? «Уничтожается. Когда ресторация полностью готова, в идеале стирается даже промежуточный файл, чтобы второго цифрового переноса не было. Оригинал в современной культуре должен быть только один. Мы так долго выбирались из трясины постмодернизма, что...» Смотрительница перекрестилась, и Мара, понимающе кивнула. «Вы купили электронный слепок?» — спросила она. «Э, «Да». Он был уже за границей, работали через посредников. Оригинал вы в пейсах. — Где? — В спейсах, извините, в спейсах. Сынок вот подучил. В «Юэсэсэй». Сегодня это очень быстро. Я имею в виду реставрационное воспроизведение. Коммерческая технология для таких крупных габаритов, правда, пока доступна только в Калифорнии. Везли грузовым дирижаблем в спецконтейнере. Вот таким сложным путем наши культурные сокровища возвращаются домой. Мара и смотрительница повернулись к половинке зала, которая была мне не видна, и погрузились в созерцание. В зале имелась еще одна камера, но она не работала. Я целых две секунды разбирался, как подключить ее к сети. Наконец это получилось, и я увидел артефакт. На невысоком постаменте из темного камня покоился трехметровый кусок бетонной стены, зафиксированный стальными тросами. Там была крупная фреска с небольшими повреждениями, царапинами, мелкими граффити, подчищенными пятнами плесени, но в целом сохранившееся хорошо. Я увидел горы, нарисованные с отступлением от правил перспективы и с тем наивным романтизмом, который свойствен детям равнин. Я говорю про детей не просто так. В первый момент мне показалось, что это детский рисунок. Но потом мой компаративный алгоритм склонился к тому, что это солдатское творчество. Фреска действительно больше всего напоминала росписи клубов в военных частях, рукописные агитационные плакаты поздней советской поры и прочие подобные арт-объекты. Технику письма при этом нельзя было назвать совсем неумелой. Она тяготела к военному примитивизму, но грубые мазки и широкие кисти создавали законченный и сложный образ. Голый по пояс мускулистый мужчина в маскировочных штанах мчался по горам на яростном белом медведе. Лицо всадника выражало непреклонную решимость. На склонах гор росли огромные цветы размером с деревья, летали пчелы и стрекозы, небо стригли ласточки. Природа была изобильна. Из ущелья, оставшегося у медведя за спиной, выглядывали нездорово бледные, перекошенные злобой и исполненные порока лица. Все доступные мне лекалы указывали именно на такие эмоциональные паттерны. Сперва я не понял, чем они так недовольны. А потом заметил болтающийся на крупе медведя мешок, из которого на волю рвались разноцветные звезды и молнии, Прочерченные от горловины мешка тоненькие стрелочки показывали, что все преувеличенное богатство красок на горных склонах вырвалось именно оттуда. Над фреской была крупная надпись «Подвиг номер 12. Путин похищает радугу у пидорасов». Так, с объектом понятно. Вес. Я соединился с музейной базой. Исходный файл, как я и думал, на самом деле не стерли, но он был прилично защищен. Я представился, получил к файлу полицейский доступ, честно оставил в системе свои куки и засканировал информацию на предмет массы исходного объекта. Имею полное служебное право. Всё сразу нашлось. Вес указан дважды, в килограммах и фунтах. Файл я тоже на всякий случай закопировал, надо будет сотрём. Когда я вернулся в зал, смотрительница как раз вышла из созерцания. «Я вам зачитаю из сопроводительного материала», — сказала она. М -м -м, «Вот, послушайте. Радуга — один из высших сакральных символов, созданных самой природой, из той же категории, что солнце и луна. Что есть радуга? Ясный белый свет, распавшийся на свои составные части». Геном дня, чрезвычайно широкий универсальный код, целый авианосец смыслов, одновременно вмещающий огромное число таких одноцветных референций, как коммунизм, ислам, оранжизм и так далее. Спрашивается, по какому праву вся существующая цветовая библиотека узурпирована, и поставлена в соответствии настолько узкой и специфической области человеческого опыта, как девиантный рекреационный секс и выстроенная на его основе идентичность. Разве что-то в гомосексуальных или трансгендерных практиках, разумеется, свободных от наркотических влияний, ведет к переживанию радужной цветовой гаммы. Для исчерпывающей цветовой репрезентации ЛГБТ-опыта вполне хватило бы коричневой области спектра с вкраплениями розового и красного. Может идти речь еще о двух-трех оттенках, но руки прочь от зеленого и пурпурного. Мы видим, что вопрос о пересмотре результатов символической приватизации поставлен неизвестным художникам крайне своевременно и остро. Смотрительница замолчала. — А почему похищает, а не отбирает? — спросила Мара. — Это как раз очень точно. Скажите, отбирает, и сразу появятся коннотации насилия и вражды. Но в данном акте культурного передела нет ненависти к ЛГБТ-сообществу. Здесь речь идет только... О восстановлении символической справедливости, поэтому похищает уместней. Геракл ведь тоже мог бы для начала проломить Диамеду череп. Но нет, он пошел на лишение, отказал себе в сне и похитил его коней. А уже потом, когда Диамед на свою беду за ним погнался, смотрительница еще раз взглянула на фреску. — Похищение пластичней, — сказала она. — Оно древней, аутентичней. В нем нет кровожадности. Это как бы... — Софт-пауэр. — Я слышала, вы ее куда-то повезете? — спросила Мара. — Да, — кивнула смотрительница. — В Америку. — Только не в пейсы, сами понимаете. — В пролетарию? Смотрительница неуверенно улыбнулась. «Простите?» «Ну, раз вы спейсы называете пейсами», — сказала Мара, — «вам надо знать, как у молодежи называется конфедерация». «Вариантов несколько. Накся или Накоси — это от NAC, а Пролетария — это от Flyover States, так называли Центральные Красные Штаты, из которых она получилась». Как считалось, делать в этих штатах особенно нечего, разве что пролететь сверху, перемещаясь с одного побережья на другое». «Да? Интересно». «И еще», — продолжала Мара, «выражение «пейсы» применительно к «спейсам» малоупотребительно. Молодежь говорит промежности». «Почему?» «Когда-то переводчик на хоккейной трансляции перевел "spaces" как «промежутки». С тех пор промежности или промежутки — молодежный мем. Правда, эта молодежь уже не слишком молодая, так что, если хотите, можете теперь выражаться по науке. — Спасибо за информацию, — кивнула смотрительница. — Я лучше буду по старинке. Наша Фразка поедет в конфедерацию. Вместе, кстати, поедет оркестр Лайк-Баала. Like — Не пугайтесь, это православные гипнобалалаешники. Название исключительно для эпатажа. Сейчас ведь надо по башке молотком бить, чтобы обратить на себя внимание. — Что они играют? — спросила Мара, косясь на часы на стене. — Народную музыку под транскорниальную стимуляцию. Белым людям нравится. Уже придумали, как оформить программу. Под фреску нам выделяют самый большой зал. Мы ставим ее у стены, музыканты садятся вокруг и тихонько играют. А зрители потоком идут мимо. Уникальный визуально-звуковой экспириенс. Заинтересовалось сразу несколько музеев. Отправим тем же дирижаблем, каким привезли. Видите, у нас удобно сделано. Раздвижной потолок... Вынимаем прямо через крышу. Чувствую, ездить будем много. Лучший гипс, что у нас есть. — Все зафиксировал, — спросила Мара, коротко глянув на одну из камер. — Да, моя госпожа. Низкочастотно прошипел я из настенного динамика. — Кто это? — опешила смотрительница. — Помощник, — сказала Мара. — Сетевой секретарь? — Что-то вроде. — Я слышала, что такие бывают, но не встречала. — Кстати, съемка у нас запрещена. Вы в курсе? — Я не снимаю, — ответила Мара. — У меня даже камеры нет. Мы только голос записываем. Специально вот диктофон держу. И мы уже уходим. Спасибо за интереснейший рассказ. — А Парфирий, вызывай Убер! Я решил не сопровождать Мару на пути вниз и сразу подключился к камере над входом в музей. Убер к нам уже ехал, и я сфокусировался на афише бронепоезда «1469». Раз уж я вставил его в роман, следовало выяснить, что означает это «1469», чтобы не дразнить читателей, не относящимися к сюжету загадками. Через секунду все стало ясно. Несомненно, это была вариация на тему кода 1488, равно популярного в Североамериканской конфедерации и у прибалтийских нациков. 14 указывало на цитату из супремасиста Дэвида Лейна. «We must secure the existence of our people and the future for white children. Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее белых детей». 14 слов. А 88 удвоенная восьмая буква алфавита означала «Хайль Хитлер». Код обычно вписывали в другой расхожий символ белого супремасизма, так называемый «белый квадрат». Замена 88 на 69 была понятна. Европа Европой, но референции к Гитлеру вряд ли когда-нибудь станут популярны в России. 69, с другой стороны, классический мем, указывающий на обоюдный орально-генитальный контакт, который по самой своей природе может быть только консенсуальным. Видимо, архитекторы русских смыслов пытались осторожно сообщить человечеству, что последняя белая территория Земли осознает себя в этом качестве, но настроена мирно, отвергает расизм, фашизм и ксенофобию, предпочитает решать вопросы полюбовно и готова, при необходимости, к компромиссу. Какая, если вдуматься, гармония и благодать? Не хватает только гипнобалалаишной трели. Но все же никому и никогда не надо забывать про центр тяжести этой смысловой секвенции. Слово «бронепоезд». Мара появилась у входа. Парфирий, ты здесь?» «Здесь», — ответил я из наушника, которое она, наконец, догадалась вставить в ухо. «Спасибо, что мне не надо орать из-за «Убер вызвал?» «Вот он», — сказал я, — «как раз подъезжает». «Что ты обо всем этом думаешь?» Я просчитал смысловую медиану нашего музейного опыта, заглянул в сеть и осторожно ответил, все эти музеи существуют только потому, что старые культурные объекты намертво спаяны со своим физическим носителем. Атовизм, конечно. Когда-нибудь с этим разберутся окончательно. Все имеющее культурную ценность может быть отображено в коде, потому что сама культура тоже просто код. «Хорошо излагаешь», — сказала она. — Все, я на сегодня прощаюсь. Мне надо отдохнуть. Завтра у нас трудный день. — А я? — Я не поеду с тобой? — Иди спать, милый, — улыбнулась Мар. Ты сегодня заслужил.